Запись 36. -я. Мое самочувствие. Первое немного болит голова. Второе я больше не хочу спать. Третье Легкое головокружение. Четвертое. чуть-чуть неприятно в горле, но я не могу сказать, что оно болит. Пятое я расчихался на пляже.